Три дамы из числа высших посетительниц Эльдорадо в пестрых нарядах и громадных шляпах привлекали внимание публики, сидевшей в ложах. Около дам все время толпились кавалеры. Дамы оказались такими знатоками спорта и такими любительницами тотализатора, что в их ложе перебывали несколько десятков заправских игроков, желавших узнать фаворитов сестер Эспри. Князь Хилатов в один из антрактов ввел в ложу сестер Петра Антоновича Парфенова. «Позвольте вам представить моего друга», произнес Хилатов, сделав общий поклон. Старший сестер Фанни Эспри, принятка лет тридцати с красивыми чертами лица, протянула Парфенову руку. «Очень приятно. Вы часто бываете здесь?» «Постоянно». «И играете?» К сожалению, да. Напротив, это мило. Я сейчас ставлю за Адониса. А вы за кого? Я еще не решил. Мне все равно я могу за Адониса. Идите ко мне в долю. Я взяла 10 билетов. Хотите 2-3? Мерси, с удовольствием. Садитесь, пожалуйста. Сесть в ложе было довольно трудно, потому что дюжина кавалеров уже стояла за неимением места. Парфенов отошел к Хилатову, потому что Фанни разговаривала уже с другим. «Как вам нравятся сестры?» – шепотом спросил Хилатов. «Ничего. Зачем вы меня привели? Вы недовольны?» «Нет, но это душа скачек. Бывать на ипподроме и не знать, сестер Эспри просто дико. К тому же они крупные и всегда удачно играют. Вы с ними играете? Я другое дело. У меня своя политика и расчеты А вы ведь зря ставите Вам лучше играть с ними Кто они такие? Вы не знаете? Они танцуют характерные танцы И поют трио Их знает весь Петербург Раньше было четыре сестры Но одна умерла бедняжка Не вынесла климата У них бывает самое лучшее общество Посмотрите Все три красавицы Я не посещаю Эльдорадо и не знаю той публики. Идите, идите, Фанни вас зовет. Парфенов приблизился. Смотрите, наша пошла. Видите, Адонис все время впереди. Да, да. Парфенов, я с сестрами будем очень рады вас видеть. В четыре часа мы всегда дома. Не забудьте. Парфенов снял шляпу и поклонился. «Ах, смотрите, Адонис начал сдаваться. Какое безобразие, дурак, жакей бьет хлыстом, как это можно? Бедный Адонис, смотрите, как он машет головой, это дурной признак. Что же это, он уже третий, ну теперь ему не поправится, сейчас завернут. Вот, пошли по прямой, еще, еще». Фани встала со своего места и так близко наклонилась к Парфеонову, что он слышал ее дыхание и едва не касался лица. Глаза сестер горели, они почти дрожали от волнения. Младшая сестра, Ида, схватила за руку стоящего рядом кавалера и громко повторяла «Анкор! Анкор!» Раздались аплодисменты и крики. Адонис пришел чуть не последним. Впереди всех был Казбек. Дружный хохот раздался в ложе сестер. Они в экстазе захлопали в ладоши, а младшая даже запрыгала. Оказалось, что все сестры играли за разных лошадей, и каждая поставила вместе с своим поклонником по сто рублей. Младшая играла за Казбека. Фанни протянула свои билеты Профенову. «Гадкий адонис, никогда больше не буду за него ставить. Бросьте билеты отсюда вниз. Это хорошая примета». Ну, не беда. Ставим опять вместе, да? Согласны? Вы за кого? Хотите за разбоя? Идите, возьмите 10 билетов только скорей. Парфенов как-то машинально повиновался этой красивой женщине и не имел силы протестовать, хотя в душе готов был послать ее ко всем чертям. Выставили результат заезда. За Казбека давали огромную сумму. Очевидно, большинство играло на Дониса. Парфенова интересовало, за кого ставил Хилатов, но его нигде не было. Сестры С припоставили на трех лошадей и взяли большой куш. Конечно, дольщики, игравшие вместе с ними, не получили своей доли выигрыше, хотя проигрыш платили сами. Так проигрывать нельзя. Но Парфенов не соображал Это Он покорно взял 10 билетов на разбоя и торопливо направился обратно в ложу сестер. Точно черные, как вороного крыло, глаза Фани загипнотизировали его. «Глупо все это!» – думал Парфенов. «Это третья сторублевка сегодня, ведь я занял уже под вторую закладную у Руднева. Придут сроки платить. Чем?» И холодная дрожь пробежала по его телу. Но он встретил взгляд сияющей и радостной Фанни. Можно ли мрачно смотреть на божий свет, когда так близко блещут ясные глаза красавицы? Парфенов ждал. С милой улыбкой Фанни забрала билеты и фамильярно, точно не знакомый, знакомые, шепнул Парфенову. Как глупо, что здесь нет хорошего ресторана. Как приятно было бы пообедать после скачек. Да, да, согласился Парфенов, хотя он никогда после скачек не обедал нигде и всегда спешил домой. Фанни усадила его рядом плечо с плечом. Скачки начались. Разбой вел скачку и, видимо, имел все шансы. Почти без борьбы он пришел к столбу первым при громких криках и аплодисментах. «Браво, браво!» – захлопала в ладоши Фанни. «Вот это мило! У вас легкая рука!» «Вот что значит приметы!» «Это я заставил вас бросить билеты Адониса. Дайте вашу руку!» Парфенов ждал, что Фанни отдаст ему билет, и он пойдет получать. Но красавица только крепко пожала руку, И так посмотрела ему в глаза, что он счел себя вполне вознагражденным. Хотите за Смирного? Согласны? Возьмем пополам пять билетов. Парфенов отправился, а Фанни мигнула стоявшему сзади брюнету в широкой поярковой шляпе. «Сходи и получи. Сколько дают за разбой? Немного». «Иди, получи и выпей у буфета, только деньги после отдашь, когда я буду одна». Парфенов опять искал Хилатова и не нашел. Он хотел спросить, как же он будет сводить счеты с сестрами Эспри. Хилатов в это время был на рублевой трибуне и не смеялся над простотой Парфенова. Ха, а еще игрок».